Голова 32. Пуля 38-го калибра проделала в горле Оксаны огромную дыру и отбросила её назад. Она умерла ещё до того, как её тело с глухим стуком ударилось о землю. Джессика села и в шоке уставилась на мёртвое тело, распростёртое на зелёной лужайке. Залитые светом прожекторов, они походили на реквизиты из фильмов ужасов. Это было нечестно. Она уже поверила, что кровь и смерть оказались позади, и сейчас чувствовала себя дурой. И это не пройдёт, пока она не окажется далеко-далеко отсюда. Она посмотрела на изрешеченное пулями тело Лари и почувствовала прилив горя. Она знала этого человека каких-то полчаса, но уже успела к нему привязаться. Это была та мгновенная искра, которую она познала лишь с немногими мужчинами. И теперь она уже не узнает, могло ли между ними быть что-нибудь кроме первоначального всплеска страсти. На глаза навернулись слёзы. Она посмотрела на Раксану и испытала к мёртвой женщине искреннюю ненависть, и захотелось выстрелить по трупу ещё раз, просто со злости. влипить ей в череп все оставшиеся пули, сделать из неё кровавое месиво. Она уже чуть было не сделала это, но какая-то ещё оставшиеся частицы здравого смысла остановили её. После этого она стала думать более хладнокровно и логично. Первой мыслью было забраться в машину Лари и уехать. Просто ехать и ехать, пока не кончится бензин. Пока её и этот чокнутый город не будут разделять 100 миль. С этим была только одна проблема. Она не могла найти ключи Лари. Очевидно, они были у него в руке, когда Раксана начала палить, и он выронил их при падении. Она проверила крыльцо и землю вокруг. Их нигде не было. Поискала на земле вокруг коченеющего тела Лари, и так они не нашли. Она сильно пожалела, что ей пришло в голову заглянуть под Лари. Она встала на четвереньки и съёживалась от вида кровавых пятен в его груди. Потом схватила его за плечи, кряхтя перевернула на бок и увидела ключи. Подхватила их и поспешно убрала руки от мёртвого тела. Когда она поднялась на ноги и пошатываясь прошла через лужайку к машине Лари, она случайно бросила взгляд в сторону дома напротив. И увидела, как рядом с входной дверью погас фонарь. Черт. Значит, кто-то проснулся. Проснулся и вышел посмотреть, что происходит. А свет погасил, явно пытаясь скрыть свое присутствие. Джессик вспомнила, о чем говорил ей Ларри. В этом доме жил его друг. Возможно, сейчас он вызывает копов. И он расскажет, что с Ларри была женщина. женщина, которая застрелила Раксану, прежде чем уехать на машине покойного. И скоро копы эту нову будут искать. Её остановят. Одному богу известно, что будет потом. Явно ничего хорошего, с учётом всего, что ей уже пришлось пережить. Она в ловушке. В её распоряжении был один чёткий план действий, и чтобы он сработал, ей нужно немедленно убираться отсюда. Она отвернулась от Новой и побежала через лужайку назад к дому Лари. Вошла внутрь и нашла в дверях панель выключателей. Щёлкнув ими, вырубила прожектора, погрузив лужайку в такую же ладную сейчас темноту. Потом выскочила из дома на полной скорости, пересекла лужайку и, держа пистолет у бедра, поспешила к дому напротив. Протопала по соседской лужайке и через несколько мгновений уже стояла на тёмном крыльце. Схватилась свободной рукой за ручку двери, поддёргла. Заперто, естественно. Она сделала шаг назад и направила пистолет на ручку. Закусив губу, выстрелила. Потом ещё раз. Потом выбила ногой расколотую дверь и шагнула в густую тьму. Протянула руку и нащупала ряд выключателей. Щёлкнула ими, и свет залил небольшое фойе и прилегающую гостиную. Из глубины дома послышался испуганный всхлип. В конце фойе тянула арка, ведущая в другую комнату. Справа была небольшая лестница на второй этаж. Джессика затаила дыхание. и прислушалась. Скрипы больше не повторялись, но она могла уловить чьё-то учащённое дыхание. В нём слышались страх и паника. Она почти ощущала запах преследуемой дичи. Она медленно двинулась к темнеющей арке, под ногами заскрипел паркет. Снова раздался всхлип. Услышав его, Джессика почувствовала себя хищником, убийцей, способным убийцей. Она уже стала им. Обстоятельства вынудили. Проходя по дверке, она вытянула руку и нащупала ещё один ряд выключателей. Включила свет и увидела лосоватого толстяка в халате, сжимающего мобильный телефон. Они находились в маленькой кухне. Толстяк стоял спиной к плите. Джессика подошла ближе, держа его под прицелом. Копам звонишь, Уильям. Толстяк заморгал, вздрогнул, услышав собственное имя из уст вооружённой незнакомки. «А как вы узнали моё имя?» Ларри сказал. «Ларри мёртв». «Да. Что ты сказал копам, Уильям?» Он протянул вперёд дрожащую руку с телефоном. «Я не мог дозвониться. Номер не отвечают». Джессика выхватила у него телефон, ткнула пистолетом в живот и сказала. «Какой?» номер. Он сказал ей. Эрисика набрала номер и поднесла телефон к уху. На том конце провода никто не брал трубку. Она сбросила вызов и швырнула телефон через плечо. Тот со стуком упал на линолеумный пол. Тебе сегодня повезло, Уильям. Похоже, мне не придётся тебя убивать. Его глаза были мокрыми от слёз, а он шмыгнул носом. У дай бог вам здоровья. Дай бог вам здоровья. Заткнись. Эвилин резко прекратил прочитать. Джессика ещё сильнее вдавила дуло пистолета ему в живот. Кляньшся, что звонил копам. Может быть, это чей-то ещё номер, и ты знаешь, что он не отвечает. Его глаза расширились, челюсть отвисла. Он пролепетал что-то неразборчивое, а видимо, на время лишился способности связанно выражать мысли. Джессике было ясно, что он не рассматривал этот вариант. Его реакция была убедительнее любого словесного отрицания. Взят кнепасть толстяк. Я вижу, что ты не лжёшь. Уильям облегчённо вздохнул. Джессика отослать от него и махнула пистолетом в сторону арки. Пошли в гостиную, разместим тебя. Уильям нахмурился от оторвавшись от плиты. А что вы имеете в виду под словом разместим? Джессика направила пистолет ему в спину. Она решила пристрелить его прямо сейчас. Милосерднее было убить его, когда он этого не подозревает. Но не стала нажимать на спусковой крючок. Сегодня она убила уже слишком много людей, и неплохо было бы оставить хотя бы одного в живых, по возможности. Я свяжу тебя, и мне не придётся тебя убивать. Какие-то проблемы, Уильям? Он не стал возражать. В гостиной Джессика сдвинула в сторону журнальный столик и заставила его лечь на живот посреди комнаты. Прямо напротив длинного синего дивана стоял развлекательный центр, включающий обычный набор электронной аппаратуры: телевизор, колонки, DVD-плеер, блок КТВ и игровая приставка. Не сводя с Уильяма глаз, она отодвинула центр от стены и посмотрела на обилие болтающихся проводов и шнуров. Схватив несколько наступивших на лежащий на полу удлинитель, выдернула их одним рывком. Сунула пистолет за пояс и выполнила чуть более сложную задачу, выдёргивая концы проводов и шнуров из разных электроустройств. Подошла к Вильгельму, встала рядом с ним на колени и одним из проводов связала ему руки за спиной. Она действовала жёстче, чем было необходимо, и вызвала у него вопль боли. Ей было все равно, больно ему или не больно, но она полагала, что так сможет держать его в страхе. Напуганный человек менее способен оказать сопротивление. Она многократно обмотала шнур вокруг его запястья вдоль и поперек. Закончив, закрутила на конце. Готово. Возможно, особо решительный человек сможет освободиться после долгой борьбы, но пока этого более чем достаточно». Она схватила другой шнур и зафиксировала подобным образом его лодыжки. Подтянула ноги к заду и оставшимися шнурами привязала к рукам. Закончив, встала и потёрла руки. Ну вот. Думаю, что пока ты никуда не уйдёшь, Уильям. Он ничего не сказал, просто тоскливо смотрел на неё. Она нахмурилась. Кто-нибудь здесь ещё живёт? Он помотал головой. Только я жена бросила меня в прошлом году. А если зайдёт, он снова поматал головой. Тогда ладно, она поджав губы, задумалась. И всё-таки нужно сделать тебе кляп. Она снова прошла на кухню и рылась в ящиках, пока не нашла моток клейкой ленты. Вернулась в гостиную и Вильям, увидев, что она держит, захныкал. Ну, пожалуйста, не надо. У меня был приступ паники. Я не смогу дышать. Ну что ж. Тогда постарайся не паниковать, Уильям. Она оторвала кусок серебристой ленты, снова опустилась рядом с ним на колени и нашлёпнула ему на рот. Оторвала полоску подлиннее и обмотала вокруг головы для надёжности. Отбросила моток в сторону. И поднялась на ноги. Держись. Чуть погодя, и я вернусь тебя проверить. Она подошла к входной двери, начала открывать её и тут же захлопнула. На улице, рядом с домом Лари, стояла какая-то машина. Детали с этого расстояния она рассмотреть не могла, но что-то в её форме насторожило её. Она приблизилась к одному из окон гостиной, просунула два пальца между пластиковыми пластинами жалюзи. Ой, посмотрела внимательнее. Но этот раз она сразу узнала обтекаемую форму современного Crown Vic'а. Даже смогла различить на боку смутные очертания полицейской эмблемы. Её сердце снова учащённо забилось. Чёрт. Даже передохнуть не успела. Каждый раз, когда она думала, что всё под контролем, каждый раз, когда она верила, что вот-вот вырвется из этого дерьмового городишка, Каждый раз у неё на пути возникало какое-нибудь новое препятствие. Это так её расстраивало, что захотелось затопать ногами, как избалованный ребёнок. Но это никак бы не помогло. Она зашла так далеко только на чистом мужестве и решимости. Теперь не было времени расклеиваться. К тому же, пока в этой игре она была на шаг впереди, если не на два. Но да уж там всего лишь один патрульный автомобиль. и она заметила его, первое. Однако этого было недостаточно, чтобы в очередной раз гарантированно вырваться из-за подни. Но какие-никакие преимущества у нее появились, мешкать было нельзя. Скоро должны появиться еще копы. Все это могло обрушиться на нее в одно мгновение. Она должна быть во всеоружии и готова действовать при первом же удобном случае». В салоне патрульной машины зажёгся свет. Джессика затаила дыхание. Потом она увидела, как какой-то крупный мужчина вылез из машины. Крупный не то слово. Он был даже крупнее того связанного нытика у неё за спиной. Ещё одна маленькая галочка в списке вещей в её пользу. Даже с больными рёбрами она может двигаться как ветер. А толстяк Выдохнется уже через 10-15 ярдов. Крупный коп подошел к машине Ларри и посветил внутрь фонариком. Обошел вокруг автомобиля, держась на безопасном расстоянии, придирчиво осматривая интерьер. Джессика задалась вопросом, почему он остановился именно в этом месте, посмотреть именно на эту машину. Казалось, это чистая случайность. Но тут в голове включились знания, почерпнутые из того телевизионного шлака, который она так любила смотреть по ночам. Разве большинство полицейских машин не оборудовано сейчас системами видеонаблюдения? Джессика застонала, а в голове развился сценарий. Этот коп наткнулся на брошенную патрульную машину, угнанную ею. Она промотала мысленно пленку назад и увидела все. Как она вылезает из машины, направляет пистолет на Ларри, уезжает с ним на его нове, камера успевает зафиксировать номер машины. Или... Подожди-ка. Эта система не бывает же включена все время, так ли? Конечно, а она включается только во время остановки для проверки другой машины. Или или вот чёрт. Может быть, она работала с самого начала погони. После аварии она и не думала искать её и выключать. Тогда её единственной мыслью было убраться как можно дальше оттуда. Она не знала, как работают эти штуки, но сразу поняла кое-что другое. Ей нужно выйти на улицу и запугать того копа. Потом обыскать его машину на предмет улик. Затем сделать то же самое с другой патрульной машиной. Коб опустился на колени, чтобы заглянуть под ногу. Потом снова поднялся на ноги. Какое-то время он стоял, пыхтя и отдуваясь. Потом вытащил носовой платок из кармана и вытер лоб. Скомкав платок, вернул его в карман. Потом медленно повернулся на 180 градусов, шарил лучом фонарика по лужайке. Внутренний голос Джессики скомандовал: "В пельёт". Она вернулась к двери, осторожно открыла её и за секунду до того, как выскочила наружу, выключила в доме свет. Поспешно спускаясь с лестницы, пригнувшись к земле, добралась до лужайки и со всех ног бросилась к улице. По раздавшемуся испуганному возгласу было ясно, что коп обнаружил тело. К тому моменту Джессика была уже на дороге, всего в паре шагов от патрульной машины. Коп начал поворачиваться в её сторону. Джессика пригнулась ниже и на четвереньках поспешила к машине. Добралась до крыла и засела там, крепко сжимая в руках пистолет. Она услышала, как коп выругался и что-то бормочано провёлся к машине. «А вот ведь, срань господня, что же еще дальше? Не слишком ли много для одной ночи?» Пока коп шел к автомобилю, Джессика немного сменила позицию. Она вся напряглась, приготовившись к прыжку. Услышала топот ботинок по асфальту и бормотание. «Эх, не доплачивают за это гребанное дерьмо!» Сейчас он стоял прямо с противоположной стороны от машины и тяжело дышал. Джессика вскочила на ноги, направив на него пистолет. Коб уставился на нее, выпучив глаза, а лицо исказило карикатурное гримаса удивления. Потом он бросил фонарик и полез за пистолетом в кобуру. Джессика не дрогнула. Пауза. Две здоровенные дыры в большом теле. Шериф Демморс умер еще до того, как упал Коб. на землю